Вот мне, например, солдат жалко, я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сырынь на кичку, которым в благоустроенном нашем городе скучно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматикам поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок. И вот вместо всего этого понос, кровавой мозоли, чертовщина жуткая какая-то. Тут забунтуешь. А мне? Мне что, легче? Я что, тоже за поносом сюда шел?» Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу. У меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды. Свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом. Я, может быть, сейчас рад радеханик скомандовать все, ребята, поворачивая глобли. Мне ведь тоже... Осточертела это грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь, какой-нибудь там ряби паршивый или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безязыких увидел. Вот оно, предупреждение тебе, не ходи, дурак, возвращайся. А волки, когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдрестались, думаете, мне сладко было. Выскочит из пыли, отхватит ползадницы и нет его. Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело. У меня тоже от жажды внутри все потрескалось. «Ну, хорошо», — сказал он себе, — «а на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду, птичкой полетим». Через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь, «Ну тебя, брат, нахер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербешь». «Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли девятьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящиков, мало, что ли?» Но нет, там ничего дальше». Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не земля, не шар. Ну, нет здесь нефти и воды нет, и крупных поселений, и антигорода никакого, конечно, нет. Это совершенно теперь ясно. Никто здесь о нем и слыхом не слыхивал. В общем, оправдания найдутся. Оправдания. То-то и оно, что оправдания. Тут ведь вопрос как стоит — — Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так, так. Теперь дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке. Люди, конечно, измотались, но все целы невредимы. Да и не так уж измотались, в конце концов, мы руб по вечерам валяют. Нет, брат, не сходятся у тебя концы с концами. — Дерьмовый ты, начальник, — скажет тебе Геггер. Ошибся я в тебе... А тут еще ему кихада в одно ухо, пермяк в другое, а там уже и Элизавер на подхвате. Эту последнюю мысль Андрей постарался поскорее отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь немаловажную роль играет его положение господина советника, и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться. Ну и пусть изменится, — думал он, защищаясь, — что я с голоду подохну без этого положения. Пожалуйста, пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду на его. Дело от этого пострадает, что ли? Господи! — подумал он вдруг. — Да какое, собственно, дело-то, что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький, о судьбах мира заботятся. Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера. Каждый должен делать свое дело на своем посту. Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем, на этом самом, на посту власть имущего. Вот Так-то, господин советник, а какого черта? Почему бывший унтерофицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом, а я без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, консомолец, не имею права властвовать над отделом науки? Что же-то у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?»